Глава 5. Майк стоял у задней стены аукционного зала почти в дверях. Лаура Стентон уже поднялась на возвышение и теперь проверяла работу микрофона. Слева и справа от нее были установлены плазменные экраны, на которых должны были появляться изображения лотов. Оригиналы персонал аукционного дома либо размещал на специальной подставке, либо просто указывал на них, если они висели на стенах. Майк видел, что Лаура нервничает. Ничего удивительного. Сегодняшний аукцион был только вторым, на котором она выступала в качестве ведущего, а Майк помнил, что первые торги публика оценила довольно сдержанно. Никаких новых имен на них открыты не было, ни один ценовой рекорд не был побит. Как заметил по этому поводу Алан Крукшенк, художественный рынок мог пребывать в подобном дремотном состоянии месяцами и даже годами. Оно и понятно, ведь они находились в Эдинбурге, а не в Лондоне и не в Нью-Йорке, и главным объектом торгов были здесь в основном работы шотландских мастеров. «Ни Фройда, ни Бекона здесь не увидишь», — говорил Алан. Сейчас он сидел в предпоследнем ряду. Ничего покупать алан впрочем, не собирался. Как он заявил, ему хотелось в последний раз взглянуть на внесенные в каталог картины прежде чем они надолго, а может и навсегда, исчезнут в частных коллекциях или корпоративных собраниях. Оттуда, где стоял Майк, зал был виден как на ладони. В воздухе витало хорошо ощутимое напряжение. В последний раз перелистывались каталоги, штат аукционного дома занимал места у телефонов, чтобы поддерживать связь с удаленными участниками торгов. Майк часто спрашивал себя, кто эти люди, на другом конце телефонной линии. Банкиры из Гонконга, российские новориши, манхэттенские финансисты с кельтскими корнями, питающие слабость к высокогорным пейзажам, отарам овец и пастухам в килтах, рок-звезды или знаменитые актеры, возможно, как раз в эти минуты им делают маникюр или массаж, и вымуштрованная секретарша держит на вытянутой руке трубку, чтобы покупатель мог вовремя назвать свою цену. А может, они сейчас тягают железо в личном тренажерном зале? или летят куда-то в частном реактивном самолете. Почему-то ему казалось, что эти невидимые покупатели обязательно должны быть более важными и богатыми, чем те, кто являлся на торге лично. Однажды он даже попросил Лауру назвать хоть кого-то из телефонных участников аукциона, но она только постучала согнутым пальцем по кончику носа, давая понять, что делиться этой информацией она не имеет права. Из тех, кто пришел сегодня в зал... Майк знал чуть не каждого второго. В основном это были торговцы-посредники, которые потом будут пытаться перепродать свои приобретения. Значительную часть публики составляли любопытные, одетые настолько буднично, почти неопрятно, словно они только что ввалились сюда с улицы в надежде убить время. Возможно, у некоторых из них даже были свои картины, одно-два полотна, перешедших по наследству от давно умершей родственницы, И теперь они интересовались, как котируется тот или иной художник. Увидел Майк и двух-трех коллекционеров, таких же, как он сам. Эти могли позволить себе практически все, что только могло появиться на торгах. Заметил Майк и несколько новых лиц. В первом ряду, ряду новичков, сидел Чип колой собственной персоной, правда, без таблички с номером участника, значит, он тоже пришел утолить свое любопытство. Чиба Майк увидел, как только гангстер вошел в зал, к счастью, самому ему пока удавалось оставаться незамеченным. Слева от Чиба подпирали стенку двое крепких мужчин, те самые, которые были с ним неделю назад в «Вечерней звезде». В Национальной галерее он был без телохранителей, и Майк спросил себя, что могло измениться. Быть может, Чип просто хотел, чтобы его заметили, чтобы окружающие знали, перед ними человек, которого охраняют — С точки зрения Майка, это была показуха чистой воды. Молоток Лауры опустился, давая сигнал к открытию торгов. Первые пять лотов ушли за цену, лишь ненамного превышавшую нижнюю границу. Ненадолго Майк отвлекся и увидел, что в дверях появилась знакомая фигура, профессор Гиссинг. Ректор художественного училища тоже увидел Майка и кивнул ему в знак приветствия, Теперь, когда до выхода в отставку профессору оставалось всего ничего, у него, похоже, появилось свободное время, которое он мог посвятить предварительным просмотрам и аукционам. Аукционный зал Гиссинг рассматривал с недовольным, почти угрюмым выражением на лице. В отличие от Алана, который просто сожалел о том, что многие картины уходят в руки частных владельцев, профессора процесс распродажи произведений искусства – неизменно приводил в состояние, близкое к апоплексическому удару. Не раз и не два он демонстративно покидал аукционный зал, сотрясая коридоры раскатами своего могучего голоса. «Это невыносимо!» — с пафосом возглашал он. «Гениальные полотна продаются, кому попало, и навсегда исчезают в частных коллекциях. Это настоящее преступление лишать общества того, что принадлежит всем». Майк от души надеялся, что сегодня профессор не станет поднимать скандал. Лауре и без того хватало забот. Как и Чип, Гиссинг был без таблички участника, и Майк невольно задался вопросом, сколько человек из присутствующих в зале действительно пришли сюда покупать. Два следующих лота так и не сумели добраться до низшей отправной цены и были сняты с торгов, что только подтвердило его опасения. Майк знал, что иногда торговцы картинами сговаривались между собой, заранее разграничивая сферы интересов, чтобы не конкурировать друг с дружкой и не вздувать цены. В этом случае цены оставались на довольно низком уровне, если только в торговлю не вмешивался какой-нибудь коллекционер. Майку показалось, что у Лауры покраснела шея и прозовели щеки. Между лотами она все чаще откашливалась и, сделав глоток воды, окидывала взглядом зал – с надеждой высматривая в публике проблески энтузиазма. В зале между тем становилось душновато, словно из воздуха постепенно исчезал весь кислород. Раздувающиеся ноздри Майка ловили запахи паркетной мастики, пыли от древних картинных рам и плотной шерстяной материи. Одновременно он пытался вообразить себе историю каждого полотна. Путь, который оно проделало от замысла до наброска, от наброска до холста — прежде чем было вставлено в раму, выставлено и продано, как оно переходило от владельца к владельцу, как передавалось по наследству, или, будучи сданным за гроши в лавку старьевщика, пылилось среди никому ненужного хлама, пока не было замечено и выкуплено подлинным ценителем живописи, чтобы снова засиять первоначальными красками. Каждый раз, когда сам Майк приобретал то или иное полотно, он внимательно исследовал обратную сторону холста. В поисках подсказок, которые могли бы раскрыть историю картины, сделанных мелом расчетов размера рамы, штампа или ярлыка с названием «галерея», где картина впервые была выставлена и продана. Листая старые каталоги, он пытался проследить, в чьих руках побывала картина, прежде чем попасть к нему. Так его последнее приобретение «Натюрморт кисть Тимон Боддо» было написано автором во время путешествия на французскую ривьеру привезено обратно в Великобританию, выставлено вместе с произведениями других художников в муниципалитете Мэйфора, а продано лишь несколько месяцев спустя какой-то небольшой галереи в Глазго. Первым владельцем натюрморта стал потомок известного табачного фабриканта, после чего картина еще несколько раз переходила из рук в руки, пока Майк не увидел ее на зимнем аукционе. Впрочем, большую часть этих сведений — Майк получил от Гиссинга, который написал о Монбодду не одну монографию. Украдко он поглядел на профессора. Гиссинг стоял, скрестив руки на груди, и мрачно смотрел вперед, где возникло какое-то замешательство. Оказалось, Чип Кэллоуэй поднял руку, чтобы поторговаться за очередной лот, и Лаура спросила, есть ли у него номер. — Я что, похож на скоковую лошадь? — отозвался Кэллоуэй, вызвав смех в публике. Лаура, еще больше прозовев, извинилась и объяснила, что в торгах могут участвовать только зарегистрированные покупатели. Но если джентльмен желает, он еще может с этого сделать. Ладно, проехали, — отмахнулся Чип. Этот небольшой инцидент, казалось, заставил публику проснуться. И дальше дело пошло живее. На торги была выставлена одна из картин Мэтьюсона «Овцы в снежный буран. Конец XIX века». На предпросмотре Лаура намекала, что за эту работу возможна небольшая драчка, и действительно два телефонных покупателя некоторое время шли ноздря в ноздрю, заставляя зал пристально следить за державшими трубки телефонными операторами, цена все росла, пока не превысила предварительную оценку почти вдвое. В третий раз молоток Лауры опустился на 85 тысячах, что было совсем неплохо, как для аукционного дома, так и для ее личных комиссионных. Первый успех сразу придал Лауре уверенности. Она даже пошутила, что расшевелило аудиторию еще больше. Чип и тот громко хохотнул, хотя и с некоторым опозданием. Майк тем временем пролистал оставшиеся страницы каталога, но не обнаружил ничего достойного внимания. Повернувшись к залу спиной, он протиснулся мимо маклеров и обменялся рукопожатиями с Гиссингом. Это часом не тот мошенник, с которым мы в прошлый раз столкнулись в винном баре, спросил профессор, кивая в направлении первого ряда. А книги не всегда можно судить по обложке, Роберт, шипнул Майк. У вас найдется немного времени. Я хотел бы перекинуться с вами парой слов после аукциона. Почему не сейчас? ворчливо отозвался Гисинг. Пока у меня давление не подскочило. В дальнем конце коридора виднелась лестница, ведущая на верхние этажи галереи, где были выставлены антикварная мебель, книги, украшения. Майк направился к ней, но у нижней ступеньки остановился. — Ну? — спросил Гиссинг. — Как вам нравятся торги? — Как обычно, совсем не нравятся. Майк машинально кивнул. Он никак не мог придумать, с чего начать разговор. Профессор благосклонно улыбнулся. — Мне кажется... «Я догадываюсь, что у тебя на уме, Майк», — проговорил он. «Всю эту неделю ты думал о моих словах, верно? Я-то видел, ты сразу понял мою правоту и готов согласиться с моим предложением. Все-таки, я надеюсь, вы говорили не в буквальном смысле. Нельзя же в самом деле похищать произведение искусства. Начать с того, что первому Калидонскому это вряд ли понравится. К тому же, что скажет Аллан? А давай спросим у него самого». — серьезно предложил Гиссинг. — Нет, идея и в самом деле довольно оригинальная, — рассеянно проговорил Майк, — и, по большому счету, я вовсе не против того, чтобы ее обдумать, но ограбление? Гиссинг, внимательно слушавший, снова сложил руки на груди. — Я все время об этом думаю, — признал сон, после непродолжительного умолчания. — И довольно давно, если на чистоту. — Неплохое упражнение для серого вещества, кстати, — он ухмыльнулся. Первый К, конечно, не подойдет. В банке слишком серьезная система безопасности. — Но что бы ты сказал, если бы нашелся способ спасти несколько картин, которых никто не хватится? — Вы имеете в виду банковское хранилище? — Гессинг покачал головой. — Боюсь, это тоже не для нас. Он похлопал себя по выступающему животу. — Ну, разве я похож на налетчика? Майк тоже усмехнулся. Мы ведь рассуждаем теоретически, правда? Спросил он. В общем и целом да. Ну тогда просветите меня, где можно украсть картины, так чтобы этого никто не заметил. Гистинг еще немного помолчал, потом нервно облизнул губы в национальной галерее, промолвил он наконец. Майк несколько секунд удивленно смотрел на него, потом не выдержал и фыркнул. Я так и думал. Он вдруг вспомнил Кэллои. «Никто не пробовал сюда вломиться?» — спросил гангстер. «Напрасно смеешься», — возразил профессор. «Значит, мы просто придем туда, возьмем, что нужно, и никто ничего не узнает?» «Примерно так. Если тебе интересно, можно пойти куда-нибудь выпить, и я все объясню подробно». Некоторое время двое мужчин пристально смотрели друг на друга. Майк моргнул первым. — Вы, я вижу, уже все обдумали. Я размышляю над этим уже больше года. Должен же я прихватить что-то с собой, когда выйду на пенсию? Что-то такое, чего больше ни у кого не будет. И что именно? Тициана? Рембрандт? Эль Греко? Гиссинг пожал плечами. Майк заметил выходящего из зала Аллана и махнул ему рукой. — Похоже, боссун, которого ты купил, был неплохим приобретением, — сказал Алан, подходя к ним и вздохнул еще один, только что ушел за тридцать восемь тысяч. В прошлом году в это же время его работы едва-едва переваливали за двадцатку. Он внимательно посмотрел на обоих. — Что это с вами? У вас такой вид, словно вас застали на месте преступления. — Мы собирались пойти куда-нибудь выпить, — сказал Гестинг, — и поговорить. — О чем? — Роберт только что признался, — объяснил Майк что собирается ограбить национальную галерею у него есть план как сделать так чтобы этого никто не заметил профессор хочет сделать себе небольшой подарок к пенсии это будет получше золотых часов с памятной надписью согласился алан проблема в том добавил майк что он похоже говорит совершенно серьезно алан посмотрел на гисинга тот пожал плечами нужно промочить горло сказал он а там и поговорим Детектив-инспектор рэнсом видел, как трое мужчин вышли из аукционного дома и спустились в полуподвал, где находился винный бар «Вечерняя звезда». Одного из них он узнал. Это был тот самый человек, который несколько дней назад встречался с Чибом Келлоем в буфете Национальной галереи, и вот теперь оба оказались в аукционном доме. Судя по объявлению на стеклянной двери, торги начались в 10 утра, Кэллой приехал минут на двадцать раньше, купил каталог и прошел в аукционный зал. Интересно узнать, что он задумал. Гленн и Джонно тоже были с ним. Следовательно, нельзя было исключать, что затевается какое-то мошенничество. Джонно, впрочем, вышел перекурить, не пробыв внутри и четверти часа, и вид у него был скучающий. Телохранитель Чиба проверял сообщения на мобильнике и никак не мог заметить Тренсума, который стоял в футах в восьмидесяти от него за одной из колонн концертного зала. Увы, что происходит? Детектив по-прежнему не понимал. Сегодня он был один. Бен Брустер остался в участке, чтобы разобраться с бумажной работой. На столе Ренсума тоже хватало рапортов, циркуляров, запросов, но телефонный звонок от информатора он проигнорировать не мог. И был вознагражден. В его поле зрения снова попал этот пока безымянный, хорошо одетый молодой мужчина. Любопытно. Вот только как ему поступить, оставаться на месте и продолжать наблюдение за Чибом или отправиться в бар вслед за странной троицей и, быть может, подслушать, о чем пойдет речь? Теперь детектив жалел, что не захватил Брустера с собой. Прошло еще полчаса, прежде чем участники торгов начали расходиться. Из своего укрытия за колонной рэнсом хорошо видел, как из галереи вышли Келлоуи, Гленн и Джонно, Который тотчас воспользовался возможностью закурить очередную сигарету, Чип, впрочем, сразу же вернулся обратно, оставив обоих громил, неловко переминаться на тротуаре. Должно быть, подумал Рэнсом, нелегко работать на такого непредсказуемого типа, как Кэллоуэй. Глен и Джонну были хорошо известны полиции. Оба в свое время отбыли срок в сотонской тюрьме и с тех пор продолжали вести себя не лучшим образом. На их счету были хулиганство, угрозы, запугивания. Джон был практически неуправляем и легко впадал в бешенство. Гленн, в отличие от него, умел сдерживать себя. Приказы он выполнял, но в остальном старался держаться незаметно. Через несколько минут на улице снова появился Келлой. Он о чем-то разговаривал с женщиной, которую Ренсом узнал практически сразу. Бандит жестом показал куда-то вдоль улицы, возможно, предлагая выпить, но женщина вежливо качнула головой. Пожав на прощание протянутую руку Кэллоуэя, она вернулась в галерею. Рэнсом увидел, как джонну хлопнул босса по плечу, мол, попробовать все равно стоило. Подобная фамильярность явно пришлась Кэллоуэю не по душе. Он сказал телохранителю что-то резкое, после чего вся троица направилась, «Да-да, к тому же самому винному бару». Детективу снова нужно было принимать решение, но на этот раз он не колебался. Решительно перейдя улицу, он вошел в галерею и, приветливо кивнув секретарший, двинулся вслед за Лаурой Стентон в опустевший аукционный зал. В зале, впрочем, было вовсе не безлюдно. Персонал, облаченный в коричневые рабочие халаты, составлял друг на друга стулья и отсоединял от розеток телефонные аппараты. Кафедру возвышения разобрали, плазменные экраны отключили и тоже убрали. Кто-то вручил Лауре листок с цифрами, внизу красовался обведенный красным карандашом общий итог. Что думает Лаура о результатах торгов, понять было невозможно. Ренсом подошел ближе. «Добрый день, Лаура. Ей понадобилось несколько секунд, чтобы понять, кто перед ней. А, Ренсом, сто лет тебя не видела». Когда-то они вместе учились в колледже. У них были общие друзья, поэтому они часто встречались на вечеринках и пикниках, но потом их пути разошлись, десять лет они ничего друг о друге не знали, пока снова не столкнулись на вечере выпускников в своей «Альма-Матер». После этого они виделись еще несколько раз на таких же вечерах, а в последний раз случайно встретились на джазовом концерте в Куинс-Холле несколько месяцев назад. Шагнув вперед, Лаура чмокнула детектива в щеку, «Что ты тут делаешь?» Прежде чем ответить, Ренсом некоторое время разглядывал зал. «Я помню, ты говорила, что работаешь в аукционном доме», — промолвил он наконец. «Но мне и в голову не приходило, что ты тут всем заправляешь». «Не совсем так», — поправила Лаура, но было заметно, что его слова ей приятны. «Если бы я пришел чуть пораньше, я бы, наверное, увидел, как ты сидишь на мешках с заработанными деньгами», — пошутил Ренсом. — Какие уж там мешки? Так, маленький мешочек. Лаура вздохнула и посмотрела на листок, который держала в руках. — Впрочем, в этот раз мы выручили больше, чем зимой, что не может не обнадеживать. — Я не мешаю? — Рэнсом притворился озабоченным. — Нет, ничего, все уже закончилось. — Кстати, когда я подъезжал, мне показалось, ты любезничала с Чибом Кэллоуи. — С кем? — она удивленно взглянула на него. — ну с этим здоровяком с бритой башкой он что нибудь купил теперь лаура поняла кого он имеет в виду мне показалось что в этом деле он полный новичок когда торги закончились он расспрашивал меня о подробностях как надо торговаться зачем регистрироваться она нахмурилась а что с ним что нибудь не так не так с ним с тех самых пор как он вышел из младенческого возраста разве ты никогда не слышала очиби клоэ Его зовут Чип? Это не он партнер Дейла. Чип и Дейл спешат на помощь и все такое прочее. Детектив заставил себя улыбнуться, незатейливой шутке, но когда он заговорил, улыбка сползла с его лица. Чип Кэллвей. Крупный криминальный авторитет, склонный к насилию. Он занимается многими неблаговидными делами и в городе, и за его пределами. Он что, пытается отмывать деньги через наш аукцион? — А почему ты спросила? — рэнсом прищурился. Лаура пожала плечами. — Я знаю, так часто бывает. То есть я слышала, что в других аукционных домах подобное случается, но у нас, слава богу... Она не договорила. — Боюсь, мне придется этим заняться. рэнсом задумчиво потер подбородок. — Ведь неспроста же приятель Чиба притащил его сегодня сюда. — Их, кажется, было двое, — поправила Лаура. Но Рэнсом отрицательно качнул головой. — Я имею в виду вовсе не тех дрессированных горилл, которых ты видела в зале, — сказал он. — Их зовут джоннус Паркс и Глен Барнс. Они исполняют для Чиба всякую грязную работу. — Приятель нашего, мистера Келлоуя, выглядит иначе. Он высок, хорошо одевается, волосы русые средней длины и зачесаны с олба назад. Он вышел отсюда в компании еще с двумя полным пожилым джентльменом в зеленом вельветовом костюме и худым парнем с черными волосами и в очках. Услышав его описание, Лаура не сдержала улыбки. — Три мушкетера, так я их называю. Они довольно близкие друзья, хотя все трое очень разные. Рэнсом кивнул с таким видом, словно она подтвердила его предположение. — Только одно. Насколько я помню, мушкетеров было четверо. Он достал блокнот. Как их зовут? — Одного из них точно звали Портос, — пошутила Лаура, — но детектив, ее приятель и собутыльник еще со времен учебы в колледже вдруг сделался серьезен, и она почувствовала легкое беспокойство. — Эти трое не могут иметь ничего общего с тем типом, которого ты упоминал, с Чибом Кэллоуэм, кажется, — возразила она. — Значит, у тебя нет никаких причин не назвать мне их имена. — Они потенциальные клиенты, Ренсу. А это значит, что я просто не имею права ничего тебе сообщать. Профессиональная этика. Господи, Лаура, ты же не священник и не психоаналитик. Ренсом тяжело вздохнул. Не забывай, я полицейский. И если я захочу, то могу остановить их на улице и потребовать документы. Могу даже отвезти их в участок. Он сделал небольшую паузу, давая Лауре возможность переварить услышанное. Скорее всего, ты права, и эти трое действительно не имеют никакого отношения к Чибу Кэллое. Именно поэтому я и стараюсь действовать как можно деликатнее. Если ты назовешь мне их имена, я сумею проверить твоих мушкетеров так, что они ничего не узнают. Ведь это лучше, чем действовать официальным путем, не так ли? Лаура немного подумала. Пожалуй, в конце концов согласилась она, и Ренсом ободряюще улыбнулся. Значит, мы договорились? — уточнил он. — Никому ни слова, окей? Лаура кивнула, и детектив снова поднял блокнот и взял на изготовку карандаш. — Да, кстати, как ты поживаешь? — как можно непринужденнее спросил он, стараясь рассеять последние сомнения Лауры.